Глава 32. Инициатор. Капитан Стат, есть одна идея. Излагайте, Дор. Все очень злы на местных. Я тоже, между прочим. Жаль, мы их не ухандокали всех скопом прямо там, во время их морского сражения. Думаю, хватило бы одной взорванной посередине арены торпеды. Все их лодочки бы опрокинулись, а акулы завершили остальное. Баритон-капитан, это бы никак не спасло экипаж Дули. Ведь в то время, когда мы сквозь перископ любовались сражением, несчастье с ними уже произошло. Так что... Все равно, шторм-капитан, этим недоразвитым гаденышам следует продемонстрировать лик мятой луны, дабы неповадно было. Каким образом, Дор? Произвести карательную экспедицию в их деревеньку и... Вы же не знаете, где она находится, Дор. Прошмыгнемся по окрестностям, капитан Касакри, или возьмем с собой корзину с глазом. Найдем. Интересно, как вы сможете таскать по округе корзину? Корзина с глазом именовалась подцепленная к привязанному аэростату видеокамера. Да ладно, и без нее справимся, капитан. Так это вы, Дор, подстегиваете экипаж к походу? «Ну что вы, шторм-капитан, я только, так сказать, являюсь концентратором этой общественной воли, таким народным трибунам их природных чаяний. И, естественно, желаете возглавить данный поход? Еще бы нет. Выдадим этим аборигенам под первое число. Сделаем им день луны мятой. А если что-то случится, баритон-капитан? Что может случиться, капитан Стат? Инцидент типа того, что с дулей». Однако на войне, как на войне. Но согласитесь, нашим людишкам нужно встряхнуться, пройтись по местности с ветерком. Ведь правда, за последнее время бывали только неприятности. То мы от бражских макрит сдрапали, то какое-то чудище нас таранило, то ползли еле-еле, боясь высунуть нос на поверхность. Сплошные отрицательные эмоции. А ведь нам еще двигать дальше, прямиком в бражское логово. Ну так что?» Неплохо бы обсудить дело с бортовым жрецом. Вот опять вы уклоняетесь от ответственности статка Сакри. Опять. Не вам судить мои действия, Дор Палека. Пока что вы всего-то линейный помощник. Но все-таки, покуда займитесь проверкой ручного оружия и прочим в этом духе, ведь даже если вы никуда не двинетесь, кому помешает лишняя инвентаризация или смазка? Вас понял, шторм-капитан, вас понял.